Глава тридцать «Горе побеждённым!» — сурово изрёк Брен, когда гордый Рим склонился под мечом Галлов. Горе побеждённым! И его тяжёлый меч опустился на весы, на которых взвешивали откуп. Так всегда на поле битвы горе не знает иного предела, кроме воли победителя. Голиада. Я старался отыскать глазами Дугаля среди победителей, почти не сомневаясь, что он нарочно попался английским солдатам, чтобы завести их отряд в ущелье. Этот невежественный полудикий горец возбуждал во мне невольное удивление той ловкостью, с какой он действовал, разыграв с самого начала притворную роль предателя. который изменяет своим только ради спасения жизни. Дугаль так искусно маскировал свои намерения, что офицеру пришлось вырвать у него силы и ложные известия, которыми нужно было обмануть неприятеля. Я понимал, что для меня не совсем безопасно показаться на глаза горцом, опьянённым победой и способным в ту минуту на всякие жестокости. По крайней мере, двое или трое тяжело раненых солдат которые не могли подняться, были тут же безжалостно ими умерщвлены или, скорее, сделались жертвою оборванных мальчишек, подоспевших после схватки. Итак я счел несколько рискованным явиться горцам бесходатая. Между тем Кэмбеля, другими словами знаменитого разбойника Руброя, нигде не было видно, и мне оставалось прибегнуть к покровительству его посланного Дугаля. Мои поиски за ним оказались безуспешными. Я, наконец, вернулся назад, чтобы как-нибудь помочь моему несчастному приятелю. И вдруг к величайшей радости увидал мистера Джерви уже вне всякой опасности. С темно-багровым лицом, растрепанный, в изорванном платье, он, однако, благополучно отдыхал у подножья скалы, на которой висел незадолго перед тем. Я поспешил к нему поздравить его с счастливым избавлением, но в первую минуту он довольно холодно ответил на моё дружеское приветствие. Сильный припадок кашля мешал ему говорить, и он только в отрывистых словах намекнул мне на то, что находит моё участие довольно сомнительным. Говорят, будто бы будто бы друг ближе родного брата. Так как я собирался сюда, мистер Асбальдистон, в эту дикую страну, проклятую богом и людьми, господи, прости мне такие скрешные слова, собрался единственно ради вас, то хорошо ли было с вашей стороны бросить меня сначала, чтобы я был застрелен и утоплен в свалке между этими рыжими собаками-горцами, и красными мундирами. А потом, чтобы я повис между небом и землёй, точно старое огородное пугало, хорошо ли было не постараться даже... Ха, не постараться даже помочь мне. Я рассыпался в извинениях, и, наконец, мне удалось после многих тщетных попыток доказать мистеру Джерви, что я никак не мог помочь ему без постороннего содействия. Мало-помалу судья, который был в сущности добрейшим человеком, несмотря на свою горячность, принял мои оправдание и мы помирились. Тогда я позволил себе спросить его, каким образом он успел освободиться из такого опасного положения. Освободиться? Да я провисел бы тут до второго пришествия, потому что моя голова и ноги беспомощно болтались в воздухе, как чашки наших старинных городских весов. Но спасибо молодцу Дугалю. Это он опять выручил меня. Он обрезал своим кинжалом фалды моего сюртука и вместе с другим горцем поставил меня на ноги так же твёрдо, как будто я век стоял на них. Вот что значит хорошее это сукно. Будь то какой-нибудь ваш французский дрянной камлот или ваш не кастор... Он разорвался бы, как старая тряпица от тяжести моего тела. Честь и слава ткачу изготовившему такое крепкое сукно. Я также безопасно плавал в воздухе, как плашкот в брумелу, прикрепленный к берегу тройным канатом. Тут я полюбопытствовал, куда девался его избавитель. Этот малый, так судья продолжал называть Дугаля, Убеждал меня, что я не должен показываться без него на глаза леди, и потому просил меня остаться здесь до его возвращения. «Должно быть, он пошёл разыскивать вас», — продолжал мистер Джерви. «Он рассудительный детина и едва ли соврал насчёт леди, как он её называет. элен Кэмпбель и в девушках не отличалась кротким нравом, У нее отчаянный характер, и люди поговаривают, что сам Роб побаивается своей жены. Она едва ли узнает меня. Мы уж столько лет не видались. И, пожалуй, будет благоразумнее подождать Дугаля, прежде чем идти к ней. Я согласился с этим мнением, но по капризу судьбы благоразумная осторожность мистера Джерви не приносила в тот день никакой пользы ни ему и никому другому. Эндрюфер Сервис, хотя и перестал метаться, как угорелый после прекращения стрельбы, заставлявший его проделывать эти дикие эволюции, но продолжал торчать на вершине открытого утёса и, конечно, не мог укрыться от зорких глаз подвижников руброя, когда те стали осматриваться кругом. Мы убедились, что он был замечен по диким кликам торжества, раздавшимся среди победителей. Трое или четверо из них тотчас юркнули в лесную чащу и стали взбираться на скалу с разных сторон к тому месту, где увидали потешную фигуру садовника. Приблизившись на оружейный выстрел к бедному Эндрю, они не подумали вывести несчастного из критического положения, но прицелились в него из своих длинных испанских ружей и дали ему понять очень выразительными знаками что он должен спуститься вниз и отдаться на их волю, если не хочет, чтобы с ним было поступлено как с мишенью на стрельбищах. Под такой страшной угрозой Эндрю не мог дальше колебаться. Более грозная опасность заставила его забыть о меньшем риске расшибиться при падении, и он стал спускаться, цепляясь за плющи дубовые пни, за выдававшиеся обломки скалы с лихорадочной тревогой, не переставая всякий раз, когда одна рука была у него свободна, протягивать её горным джентльменам внизу, как будто умоляя их о пощаде. Одним словом, под влиянием противоположных причин смертельного страха Ферсервис благополучно спустился с опасной высоты, куда его тоже мог загнать только ужас перед неминуемой гибелью. Горцы жестоко потешались над неловкостью Эндрю и раза два выстрелили, не желая, в чём я был уверен, ранить его, но просто ради того, чтобы позабавиться трусостью старика и придать ему побольше проворства. Наконец он достиг твёрдого и сравнительно ровного грунта, но тут у него поскользнулась нога, когда оставалось спуститься ещё немного, и Эндрю растянулся во весь рост. Горцы тотчас кинулись к нему, и прежде чем он успел встать на ноги, не только выгрузили его карманы, но сорвали с него парик, шляпу, сюртук, жилет, чулки и башмаки с такой живостью, что несчастный упал хорошо одетым приличным городским жителем, а поднялся оборванным, растерзанным плешивым пуголом напоминавшим ощипанную ворону. Не обращая внимания на то, что острые камни и вереск ранили в кровь ему голые ноги, горцы, поймавшие Эндрю, потащили его вниз по направлению к дороге, причём не думали выбирать более удобного пути. Во время этого спуска я и мистер Джерви также не могли укрыться от рысьих глаз этих молодцов, и в одну минуту были окружены полудюжиной вооружённых горцев, которые приставили нам к лицу и горлу кинжалы и мечи, а пистолеты со взведёнными курками к груди. Сопротивляться им было бы безумием, тем более что мы не имели при себе оружия, которое было отнято у нас английскими солдатами. Нам оставалось только покориться горькой участи. Дикари с большой бесцеремонностью занялись нашим раздеванием, и мы были готовы явиться перед ними в том же нелицемерном состоянии, по выражению короля Лира, в каком стоял в нескольких шагах оттуда Эндрю Ферсервис, трясясь от страха и холода. Но случай избавил нас, однако, от этого последнего унижения. Как раз в ту минуту, когда я расставался со своим галстуком, замечу мимоходом из тончайшего батиста с дорогими кружевами, а с мистера Джерви стаскивали его разорванный сюртук для верховой езды, появление Дугаля положило конец этой сцене. Он закричал на горцев, перемешивая свои слова с бранью и угрозами, насколько можно было судить по его скороговорке и неистовым жестам, и принудил их не только прекратить грабеж, но и вернуть намотнятые вещи, хотя товарищи не сразу послушались его. Дугаль вырвал мой галстук из рук детина, овладевшего им, и в пылу усердия принялся так энергично наматывать его мне на шею, что я чуть не задохся, у меня даже мелькнула мысль, что во время своего пребывания в Глазго честный малый, пожалуй, не только служил тюремным привратником, но также помогал палачу вешать преступников. Он набросил на плечи мистеру Джерви его распластанный сюртук, и так как другие горцы стали сбегаться к нам с большой дороги, то Дугаль кинулся вниз, приказывая остальным поддерживать нас, в особенности почтенного судью при опасном спуске. Между тем Эндрюфер Сервис напрасно надрывал свои лёгкие, умоляя Дугаля заступиться за него или вернуть ему, по крайней мере, башмаки. «Нет-нет», — сказал Дугаль. Ты невелика птица. Есть люди получше тебя, которые ходят босиком. Так тебе, значит, и Бог велел». И предоставив Эндрю следовать за нами волей, неволей или, скорее, оставив его на произвол шайки горцев, уполномоченный Руброя повел нас к тому месту, где происходила схватка, чтобы представить новых пленных Амазонки, стоявшей во главе отряда. Действительно, нас притащили к ней, причем Дуголь кричал, бронился и кипятился, как будто стараясь угрозами и увещеваниями предотвратить что-то, на чем настаивали те, которые принимали более деятельное участие в нашей поимке, чем он сам. И вот мы предстали перед героиней дня, суровый вид которой, как окружавших ее диких воинственных людей, внушал невольное опасение Не знаю, участвовала ли сама Элен МакГрегор в кровавой стычке, по крайней мере, впоследствии меня старались уверить в противном, но брызги крови у неё на лбу и на обнажённых до плеча руках, как и на клинке меча, который она продолжала держать, её пылавшее румянцем лицо и чёрные, как вороново крыло, завитки волос, выбившиеся из-под красной шапочки с пером, указывали на то, что она принимала непосредственное участие в схватке. Чёрные проницательные глаза и черты Элен выражали гордое сознание торжества и удовлетворённой мести. Впрочем, ничто в её внешности не обнаруживало особой кровожадности или жестокости. Когда первая томительная минута нашей встречи прошла, эта женщина напомнила мне вдохновенных героинь на картинах библейского содержания — которыми я любовался в католических церквах во Франции. Положим, ей недоставало красоты юдифи или того светлого выражения, которое придают обыкновенно живописцы чертам Девора или жены Эвера киницкого, изображенной в ту минуту, когда к ее ногам упал убитый тиран Израиля, живший в языческом Гаросефе. Тем не менее энтузиазм, оживлявший Лену, придавал ее наружности и позе, исполненным сурового достоинства, столько внушительности, что я невольно сравнил ее с великими женами священной истории. Я решительно терялся, не зная, в каких выражениях обратиться к такой необыкновенной личности, когда мистер Джерви, предварительно откашлившись, так как быстрота, с которой его тащили в гору, вызвала у него новый припадок одышки, положил конец напряженному молчанию. «Ух, ух!» — несколько раз. «Я очень рад!» — заговорил он. «Счастливой случайности!» Предательское дрожание голоса заставило бы всякого сильного усомниться в искренности такого любезного вступления. «Очень рад счастливой случайности!» — повторил мистер Джерви, упирая на это прилагательное. которая даёт мне возможность приветствовать супругу моего родственника Робина. Ха. «Ну, как вы поживаете?» Тут он принял свой обыкновенный добродушно-фамильярный тон с примесью самонадеянности. «Как идут ваши дела? Ведь мы долгонько не видались с вами. Вы, пожалуй, забыли меня, миссис МакГрегор Кэмбель. Но вы должны помнить моего батюшку, Альдермана Николя Джерви на соляном рынке в Глазго. Честнейший был человек, основательный и очень уважал вас со всем семейством. Повторяю еще раз, весьма рад вас видеть, миссис Макгрегор Кэмбель, как супругу моего кузена. Я поздоровался бы с вами по-родственному, но ваши слуги, как... В железных тисках держат мои руки. Да и вам самим, говорю откровенно, как служитель правосудия, не мешало бы умыться, прежде чем выйти к своим гостям. Такое фамильярное вступление слишком не соответствовало состоянию духа женщины, которая готовилась произнести приговор над жизнью нескольких людей и была разгорячена победой в опасном столкновении. «Что вы за человек?» — спросила она. И как смеете называть себя родственником МакГрегора, если не носите его костюмы и не говорите на его языке? У вас ухватки и шерсть гончей собаки, а вы хотите брататься с оленем». «Я не знал», — продолжал, не смущаясь судья, «что вам ничего не известно о наших родственных связях с вашим мужем. Тем не менее они существуют и могут быть доказаны». Мать моя, Эльспет Макферлан, жена моего отца Альдермана Николя Джерви, царство ему небесное, была дочерью Парлана Макферлана с берегов озерах Слоя. Оставшаяся после смерти Парлана Макферлана, дочь его, маги Макферлан, иначе Макнеб, вышедшая замуж за Дункана Макнеба, из стуковрал Лохана. может подтвердить вам, что вышеупомянутый Парлан МакФерлан состоял в четвертой степени родства с вашим супругом Робином МакГрегором, так как...» Элен нетерпеливо перебила эту родословную высокомерным вопросом. «Неужели бурный поток будет признавать свое родство с несколькими бочками воды, почерпнутые в нем прибрежными жителями для домашнего употребления?» «Совершенно верно, любезная родственница», — отвечал судья. «Но благородный поток будет очень рад, если его снабдят водою в летнюю засуху, когда горячие лучи солнца раскаляют до бела камни в его русле. Я отлично знаю, что ваши горцы смотрят на нас, глазговских жителей, свысока за наш язык и наше платье. Но каждый говорит на том наречии, которому научился в детстве». «А мне с моим толстым пузом и низким ростом не очень-то пристал бы костюм ваших долговязых молодцов. Скажу более, уважаемая родственница», — продолжал мистер Джерви, не обращая внимания на торопливые знаки, которые подавал ему дуголь и недовольные жесты амазонки, взбешенные его словоохотливостью. «Я хотел бы вам напомнить, что в дом купца заглядывает даже и королевское посольство». «Конечно, вы ставите высоко своего мужа и прекрасно делаете, потому что и в Священном Писании сказано, что жена должна чтить своего супруга. Но при всем том вы не можете отрицать, что я оказал робу кое-какие услуги, не говоря уже о жемчужном ожерелье, которое я прислал вам перед свадьбой. Разумеется, это было еще в те времена, когда роб ввел честную торговлю рогатым скотом». а не занимался беззаконными делами, разбоями и грабежом, нарушая мир в королевстве и обезоруживая королевских солдат. Последними словами судья, очевидно, затронул самую больную струну в сердце Элен МакГрегор. Она выпрямилась во весь свой рост и разразилась презрительным горьким смехом. «Да, конечно», — заговорила эта женщина. «Вы и вам подобные не забывали с нами родства, когда мы были вашими жалкими рабами, исполняя должность дровосеков, водовозов, гуртовщиков, доставляли мясо для ваших перов и покорялись вашим несправедливым законам. Но теперь мы свободны. Нас освободил тот самый акт, который не оставил нам ни дома, ни очага, ни пищи, ни одеяния для тела, который отнял у меня всё, всё!» И вырывает из моей груди стоны при мысли, что я должна еще попирать землю для чего-нибудь иного, кроме кровавой мести. Я завершу сегодняшний день начавшийся так счастливо, таким деянием, которое порвет все связи между МакГрегором и сволочью, живущей на равнине. Эй, алан Дугаль, свяжите этих англичан по рукам и ногам и киньте в наше озеро. Пускай они поищут там своих родственников-горцев. Судья, испуганный таким распоряжением, завёл какое-то длинное оправдание, которое, вероятно, ещё более раздражило бы Эллен МакГрегор, но Дугаль бросился между ними, заговорив на родном языке. Его плавная быстрая речь резко отличалась от идиотского мямления, которое я привык слышать от него, когда он говорил по-английски. Честный малый, по-видимому, горячо заступался за нас. Рассерженная Элен перебила его. воскликнув на нашем родном языке, как будто для того, чтобы мы вкусили заранее всю горечь смерти. «Подлая собака! Собачий сын! Да как ты смеешь перечить мне? Если бы я приказала тебе вырезать им языки и всунуть язык одного в рот другому, чтобы узнать, не лучше ли они тогда заболтают по-своему, или вырвать у них сердца и вложить сердце одного в грудь другого, чтобы посмотреть, не лучше ли будут они тогда замышлять предательство против МакГрегора, и тут ты обязан мне повиноваться. Вспомни, как мстили наши отцы за нанесенные им обиды. Неужели, если бы я приказала тебе сделать это, ты смел бы ослушаться?» «Конечно, конечно», — отвечал Дугальтоном беспрекословной покорности. «Ваше желание должно быть исполнено, как и следует тому быть. Но если бы однако, то есть...» Я думаю, было бы одно и то же, если бы мы потопили в озере капитана красных курток до да Крампа и двоих-троих солдат. Пожалуй, это доставило бы вам не меньше удовольствия. А зачем губить честных штатских шантельменов, друзей Григораха, которые пришли сюда потому, что наш начальник поручился за их безопасность? Они не замышляли измены, что он сам может подтвердить». Жестокая леди хотела возражать. как вдруг раздались дикие звуки волынки, приближавшиеся со стороны Аберфойля. Та же самая музыка была, вероятно, услышана арьергардом капитана Торнтона и вела его в заблуждение, заставив идти вперёд навстречу верной опасности, вместо того, чтобы отступить обратно к селению. Стычка продолжалась очень недолго, и люди, маршировавшие под эту воинственную мелодию, не успели своевременно прибыть к месту битвы. хотя и ускорили шаг, заслышав ружейные выстрелы. Таким образом, победа была одержана без них, и они могли только участвовать в торжестве своих земляков. Вновь прибывшие заметно отличались по виду от тех горцев, которые разбили английских солдат, и это различие говорило в пользу первых. В числе сторонников Эллен МакГрегор были и старики преклонных лет, и мальчишки, едва управлявшиеся с мечом, и даже женщины, одним словом, всякий сброд, который лишь крайняя нужда заставила взяться за оружие. Это обстоятельство ещё более удручало мужественного капитана Торнтона. Ему было слишком горько убедиться, что шайка каких-то жалких оборвышей одолела его храбрых ветеранов только благодаря своей численности и выгодной позиции. Между тем, три или четыре десятка горцев, присоединившиеся теперь к ним, Все, как на подбор, были в цвете юности или возмужалости, бравые статные молодцы. Их короткие штаны и пледы, плотно охватывавшие стан, выставляли на вид красивое мускулистое сложение. Оружие последних было также несравненно лучше. Отряд Элен МакГрегор, кроме ружей, был снабжен секирами, топориками и другим холодным оружием старинного образца — а у некоторых были просто палицы, кинжалы и длинные ножи. Но во втором отряде большинство имело пистолеты за поясом, и почти у всех висели спереди кинжалы в особых сумках. У каждого было в руке хорошее ружьё, а на боку палаш, и, кроме того, прочный круглый щит из лёгкого дерева, обтянутый кожей, прихотливо украшенный медными бляхами и конусообразным стальным остряком в центре. Во время пути этот щит висел у них через левое плечо, как и во время перестрелки с неприятелем. Когда же горцы дрались холодным оружием, то продевали под щит левую руку. Но было легко догадаться, что этот отборный отряд возвращался не с победы, какой могли похвастаться оборвыши, сопровождавшие Элен. Волынка издавала редкие заунывные звуки, в которых не было ничего похожего на торжество. А когда воины явились перед женой вождя, то выстроились молча с видом глубокого смущения и печали. Волынка снова принялась наигрывать что-то дикое и меланхолическое. Элен бросилась вперёд с гневным встревоженным лицом. «Что это значит, аластер спросила она музыканта. «Зачем эта скорбная песнь в минуту победы? Роберт! Гамиш! Где Макгрегор? Где ваш отец?» Её сыновья, командовавшие отрядом, подошли к ней медленными, нерешительными шагами и тихо произнесли несколько слов на гельском наречии. У Элен вырвался неистовый вопль, подхваченный гулким эхо в ближайших горах. Услыхав этот крик, женщины и дети подняли оглушительный вой, точно их резали насмерть и захлопали в ладоши. Соседние утёсы и скалы, где водворилась тишина, — когда умолкли воинственные звуки недавней битвы, громко отзывались на нестройный гул сотни голосов, а ночные птицы вылетали из своих гнёзд, как будто поражённые тем, что здесь среди белого дня начался раздирающий уши концерт не хуже тех, которые задают они сами в ночной темноте. «Схватили!» — повторила Элен, когда крики немного стихли. «Схватили!» в плену А вы живы и пришли мне сказать это Трусливые псы Неужели я для того вскормила вас своей грудью, чтобы вы жалели вашу кровь и убежали от врагов отца или для того чтобы вы видели его пленником и пришли ко мне с такой вестью Сыновья грегор к которым Элен обращала эти упреки были юноши. старшему из них гамишу или джеймсу шел всего двадцатый год. Он был головой выше брата и гораздо красивее его. Голубые глаза и роскошные светлые кудри, выбивавшиеся из-под нарядной синей шапочки, делали его настоящим красавцем чисто шотландского типа. Младшего звали Робертом, но, в отличие от отца, горцы прибавляли к его имени эпитет «Ойк», что значит «молодой». Темные глаза, смуглое лицо со здоровым живым румянцем — и неполитам развитое сложение характеризовали второго сына Макгрегора. Юноши стояли перед матерью, убитые горем и стыдом, с почтительной покорностью, выслушивая обидные обвинения, которыми она их осыпала. Наконец, когда её гнев немного остыл, старший, заговорив по-английски, вероятно, с тем, чтобы остальные не поняли его, стал смиренно оправдывать себя и брата. «Я стоял так близко». что мог расслышать многое из его слов, а так как для меня было очень важно разузнать о случившемся, то я напрягал при этом всё своё внимание. «Мак начал Гаммиш, — «вызвали на свидание с одним жителем равнины, который явился с письмом от...» Юноша очень тихо произнёс чью-то фамилию, «однако мне показалось, что она похожа на мою собственную». Отец отправился туда, куда его приглашали, распорядившись, однако, задержать привёзшего записку англичанина в виде заложника на случай измены. Макгрегор отправился к назначенному месту — тут Горец произнёс какое-то странное шотландское название, которого я не припомню — только в сопровождении Ангуса Брэка и маленького Рори, не позволив никому больше следовать за ним. Через полчаса Ангус Брэк вернулся с ужасной вестью, что отец был схвачен отрядом Леннокской милиции под начальством Гальбрайта Гарсхатахина. По его словам, когда Макгрегор стал угрожать, что его арест повлечет за собою смерть заложника, Гальбрайт презрительно ответил ему, «Пусть каждая сторона вешает того, кто попался ей в руки. Мы повесим вора, а ваши катераны...» могут себе на здоровье вешать таможенного чиновника. По крайней мере, страна разом избавится от двух зол — дикого горца и сборщика пошлин. За Ангусом Брэком присматривали не так зорко, как за его господином, и ему удалось бежать из-под ареста, где он успел узнать эти подробности, которые и сообщил нам. «Так почему же ты, подлый изменник?» — спросила жена МакГрегора. «Не бросился сейчас на выручку отца», и не расстался с жизнью, если нельзя было его спасти. Молодой человек скромно возразил, что силы неприятеля слишком превосходили их собственные, и что он, сын Макгрегора, нарочно возвратился в долину с целью собрать значительный отряд, с которым будет можно попытаться отбить пленника с некоторой надеждой на успех. Наконец Гаммиш прибавил в заключении. Судя по всему, милиционеры остановятся на ночлег в Гартартане, Или в старом замке, в порте Монтейта. Или в какой-нибудь другой крепости, которой не особенно трудно овладеть, несмотря на все средства обороны, если напасть на неприятеля врасплох и с достаточным количеством людей. Впоследствии я узнал, что остальные приверженцы Руброя были разделены на две сильных шайки, причём одно из них было приказано наблюдать за остатками гарнизона, часть которого под командой капитана Торнтона — потерпела поражение. А другой выступить против горных кланов, которые соединились с регулярными войсками и жителями низменности, для враждебного нашествия по заранее обдуманному стратегическому плану в эту пустынную гористую местность между озерами Ломонт, Катрин и Арт. Она так и была известна в те времена под именем страны Руброя или Макгрегора. После известия о поимке вождя немедленно были разосланы гонцы вероятно, с целью стянуть в одно место все наличные силы для предполагаемого нападения на жителей Нижней Шотландии. Тут я заметил, что лица горцев прояснились, а горе и отчаяние сменило надежда освободить любимого предводителя и жажда мщения. В пылу этой страсти жена Макгрегора приказала привести к ней заложника. Я полагаю, что сыновья нарочно скрывали его от матери, опасаясь дурных последствий, Но их велихолудие только отсрочило роковую расправу с несчастным. По приказанию Элен Горцы притащили человека, полумёртвого от ужаса. В его исказившемся лице я узнал, к своему удивлению, черты моего старого знакомца Мориса. Он бросился к ногам амазонки, пытаясь обнять её колени, но она отскочила прочь, как будто боясь оскверниться его прикосновением. Ему удалось только поцеловать конец ее пледа в порыве отвратительного подобострастия. Никогда не прежде, ни после не слыхал я таких отчаянных молений о пощаде. Смертельный страх, вместо того, чтобы парализовать язык Морриса, как это бывает обыкновенно, заставлял его безостановочно говорить, словно в бреду горячки. С помертвевшим лицом. протягивая судорожно стиснутые руки, как будто прощаясь диким блуждающим взглядом со всем живым миром, он уверял под самыми страшными клятвами, что не причастен ни к какому злому умыслу против роброя, которого любит и ценит как собственную душу. И тут же, с непоследовательностью отуманенного рассудка, Морис сознавался, что был лишь орудием в руках других, поминал имя Рошлейга. Он молил, чтобы ему оставили только жизнь. За нее он был готов отдать всё на свете, что у него есть. Этот трус хотел жить. Жить во что бы то ни стало, хотя бы среди пыток и лишений. Он требовал одного — дыхания. Хотя бы ему приходилось дышать сырым, отравленным воздухом какого-нибудь каменного колодца у них в горах. Нельзя описать того презрения, годливости и негодования, с каким Элен выслушала эти мольбы негодяя, отчаянно защищавшего своё жалкое существование. «Я пощадила бы вашу жизнь, если бы она была для вас таким же невыносимым тяжким бременем», сказала эта женщина, «как для меня и всякого человека с благородной, возвышенной душой. Но вы мерзавец. Вы готовы присмыкаться в этом мире, равнодушный к всевозможным унижениям и бесконечным бедствиям, к постоянно возрастающей массе преступлений и горя. Вы способны жить и наслаждаться, когда предательство губит благородных, когда люди низкого происхождения, без имени, попирают ногами храбрых и потомков знатного рода. Вы способны наслаждаться жизнью, подобно собаке на бойне, жадно хватающей отбросы, когда кругом идет резня. Нет. Я не позволю вам разделить торжества подлых победителей. Вы умрёте, презренный пёс, прежде чем это облако скроет от нас солнце. Эллен отдала приказание на гельском наречии своим приближённым. Двое из них схватили валявшегося на коленях Мориса и потащили его к краю скалы, нависшей над водой. Он испускал раздирающие, нечеловеческие вопли, какие только могут быть внушены смертельным ужасом. После того они преследовали меня во сне долгие годы. Когда убийцы или палачи, назови их как хочешь, милый Трэшем, влачили его на казнь, он узнал меня даже в эту страшную минуту, его последними внятными словами было «Мистер Асбальдистан, спасите, спасите». Я был до того потрясён этим жестоким зрелищем, что начал заступаться за осуждённого, не думая о том, что мне, пожалуй, скоро предстоит разделить его участь. Но, как и следовало ожидать, моё заступничество было сурово отвергнуто. Одни горцы крепко держали заложника, другие, завернув в плед большой тяжёлый камень, привязывали его на шею Моррису, тогда как третий поспешно сдёргивали с него кое-какое платье. Затем полуногого, крепко связанного, Они столкнули его в озеро, имевшее в этом месте двенадцать футов глубины, с громкими криками торжества, которые, однако, не могли заглушить последнего предсмертного вопля жертвы. Послышалось тяжелое падение тела, плеск воды, егорцы со своими секирами и мечами несколько времени смотрели вниз, опасаясь, чтобы море с отчаянным усилием не освободился от тяжелого груза и не выплыл на берег. но узел был затянут крепко. Несчастный прямо пошел ко дну, и волны скоро улеглись над его телом. Человек, так дороживший жизнью, в одну минуту был вычеркнут из числа живых.